Глава 18. К концу ужина Матвей уже почти клевал носом в тарелку. Голубые глаза не желали открываться в полной мере, но мальчик упорно продолжал делать вид, что всё хорошо, и покидать столовую не торопился. "Матвей Андреевич", строгим тоном произнесла Галина Викторовна. "Уже поздно пора спать". Вероника была полностью в солидарности с няней. Время уже действительно было позднее. Ребёнок пережил стресс, замёрз, устал. Мальчику просто необходим был отдых. «Я поеду домой», — сказала Копылова. «Мои вещи уже высохли, а ты ложи спать». «А ты со мной посидишь?» «Мотя!» — возмутилась Галина Викторовна. «Что? Мотя!» — передразнил мальчик, выразительно выгнув одну бровь, став в этот момент ещё сильнее похожим на отца. Вероники тоже нужно отдыхать. Попытался воззвать к разуму, а может быть, к совести своего подопечного. Всё хорошо, заверила женщину-гостью я, пободу с ним. И бася, заявил сорванец. И бася. Тяжело вздохнула няня. Матвей с радостью повёл Вероники в свою комнату. Смотри, у меня здесь коллекция камней, которые я собирал в самых разных местах. Девушка с интересом рассматривала жилище своего маленького друга. Просторная комната оказалась довольно уютной. Большая кровать в виде машинки, компьютерный стол, на котором вальяжно подмигивал цветными конками монитор и переливалась всеми цветами радуги клавиатура. Сам системник тихо гудел где-то внизу, притаившись в специальном отделе. На столе лежали учебники и тетради. На стенах висели плакаты со сценами из популярных аниме. Устала высился стеллаж, забитый книгами, рядом ящик с игрушками, на полу пушистый ковёр. Девушка посмотрела на коллекцию Матвея. Камни прятались в стеклянном столе, будто в витрине, подсвечивались маленькими светильниками и смотрелись весьма загадочно. Экспонаты в этой коллекции были самые разнообразные по форме, цвету и размеру. Смотри, Этот мы нашли с папой в парке, когда гуляли там прошлой весной, тем временем рассказывал мальчик. А вот этот мне привезла Лиза из поездки в Италию. Он покосился на свою подругу и решил пояснить: "Лиза это сестра папы. Она учится в Лондоне, приезжает к нам в гости и привозит такие крутые штуки. А вот этот", Матвей вздохнул, шмыгнул носом, мы с мамой нашли на пляже. И столько грусти прозвучало в его словах, что у Вероники болезненно сжало сердце. У камень как камень, обычный серый кусок гранита. Но ценности в нём было для мальчика больше всех мировых запасов золота. Девушка обняла ребёнка, от всей души желая хоть немного облегчить его боль. Конечно, она понимала, что не сможет заменить ему маму, никто не сможет этого сделать. Но при этом отчаянно желала стать для него настоящим другом, поддерживать его во всех начинаниях, делить с ним радости, защищать от невзгод и просто быть рядом. Девушка неожиданно осознала это своё желание и крепче прижала к себе чужого ребёнка, ставшего для неё таким родным. Ложись спать, сглотнув тугой комок в горле, проговорила она. Я тебе сказку расскажу. Над ней тепло улыбнулся и, не отпуская из своей ладони руку Вероники, повёл к кровати. Он залез под одеяло, улёгся поудобнее и похлопал по постели, выразительно прищурив один глаз. Копылова не выдержала и хихикнула. — Ты ещё слишком молод, чтобы вот так заманивать в свою постель девушек, — пошутила она. — После такого ты должен будешь на мне жениться. Морожене лица мальчика мгновенно изменилось, став серьёзным. «Ты не девушка, ты моя мама!» — важно сказал ребёнок. «Поэтому жениться на тебе должен мой папа!» От такого заявления Вероника опешила, почему-то покраснела. Она легла рядом с Матвеем, который тут же юркнул к ней под бочок, обхватил её руками, свернулся к лубочкам, как настоящий котёнок, и затих. Бася прошлась по комнате, принюхалась, отопталась по коврику возле кровати, покрутилась вокруг своей оси и улеглась на полу, положив морду на лапы. Давным-давно в одном далёком далёком государстве жила была девушка, звали её Мелисса. У неё был магический дар, поэтому она пошла учиться в волшебную академию. Училась Мелисса хорошо, только вот с фамильяром ей не повезло. Почему Сон нас спросил мальчик, потому что характер у него был очень скверный, а сам всё время принимал облик хомяка. Хомяка? Что же это за фамильяр такой? Бредный и волшебный. Из-за него у девушки всё время происходили сплошные неприятности, как у меня с мухиным. Ну, почти. Вероника гладила мальчика по светлым волосам и рассказывала забавную историю. прислушивалась к тихому дыханию Матвея и боялась пошевелиться, чтобы не потревожить покой ребёнка. Уже почти проваливаясь в глубь сна, она ощутила, как кто-то маленький и довольно наглый запрыгнул на кровать, прошёлся мягкими лапами по постели и затих, улёгшись в ногах. Никоня стало прогонять псянку. В конце концов, они обе сейчас имеют одинаково равные права находиться в этой кровати. Но всё это не столь важно. Усталость и волнение пережитого вечера взяли своё, вступив в чарам крепкого сна. Совершенно неожиданно для себя самой, Вероника заснула так крепко, что не услышала шума дождя, подъехавшей машины поздно ночью, ни голосов, ни тем более звук открывающейся двери в спальню мальчика. Не проснулась она даже тогда, когда мужчина вошёл в тёмную комнату и замер у своей кровати, пристально рассматривая их. Ника спала так сладко, так трепетно прижимала к груди его сына, который улыбался во сне и обнимал свою подругу, что от неожиданно нахлынувшей нежности стало почти больно. Андрей смотрел на изящные черты лица девушки, так внезапно ворвавшейся в их с Матвеем жизнь. Принесла с собой столько света, что могла осветить все потаенные уголки его души. Вернув эмоции, всякий раз заставляя его сердце биться чаще. И вот сейчас, смотря на неё, на её высокие скулы, тонкий нос, пухлые губы, пушистые длинные ресницы, рассыпавшиеся по подушке шелковистые волосы, он гадал, имеет ли он вообще право на это. Может ли вмешиваться в её жизнь и ждать каких-то чувств? Ведь он так часто ловил себя на досаде от того, что чувствовал её страх в своём присутствии. Когда в её тёмных глазах газ озорной огонёк, а вместо него просыпалось опасение, мужчина просто ненавидел себя за это. Больше всего ему хотелось в такие мгновения стереть эту эмоцию из её взгляда, заменить на другую. Рясов не хотел уезжать на эту встречу, как чувствовал, что произойдёт что-то нехорошее. Матвей пообещал, что будет слушаться Галину Викторовну, что он не станет делать глупости. Вот эта и встреча зависел очень важный проект. Доверить его молчанову, он не мог, слишком тот странно себя вёл в последнее время. Пришлось уехать на несколько дней самому. Переговоры давались сложно. Партнёр не спешил подписывать договор, под разными предлогами откладывая этот момент. Поэтому, когда ему позвонил Перов, начальник отдела безопасности, и поставил в известность, что Матвей пропал, Андрей тут же отложил все дела и вылетел первым же рейсом домой. У отца было достаточно времени, чтобы подумать о сыне и их совместной жизни. Что-то определённо он делает не так. Раз мальчик выжил уже не одну няню, категорически отказывается идти на контакт с ними, но при этом нашёл себе маму и доверил именно ей свои проблемы. Сколько раз Матвей пытался с ним поговорить, рассказать о своих тревогах, поделиться радостью и просто обсудить прожитый день. Ответ неутешительный, много. Но для Оресова всё было никогда. Всегда находились другие заботы, более важные дела, требующие его внимания: деньги, сделки, проекты, фирма. Этим он внутри оправдывал самого себя, ведь это нужно для сына, для его будущего, для обеспеченной жизни. Ребёнку всё это время нужно было, чтобы отец его просто любил. Вот и нашёл себе маму в первой встречной. Стоит благодарить Бога, что ей оказалась Вероника, а не какая-то авантюристка или еще хуже. Хотя, скорее всего, мальчик, так же, как и он сам, ощутил ее свет, вот и потянулся к девушке. Слабая полуулыбка прикоснулась к губам Ильясова. Он вспомнил их первую встречу. Он не сразу понял причину ее негодования, когда она вышла из торгового центра с пакетами в руках. Солнечный локотик запутался в тёмных прядях её волос. Ласково погладил щёку, но незнакомка этого даже не заметила. Она хмурилась и смотрела прямо на него, вернее, на машину, внутри которой сидел Андрей. Разумеется, девушка не могла видеть мужчину сквозь густо тонированные стёкла. А он сам не знал, что так привлекло внимание к хрупкой фигурке, замершей в дверях торгового центра, но в этот миг никак не мог заставить себя отвести от неё взгляд. Однако незнакомка решительно направилась к машине, что она задумала. На мгновение показалось, что она сейчас откроет дверцу и попросит подвезти её куда-то, но этого не случилось. Она достала что-то из сумочки и начала что-то писать на машине. Интерес сменился недоумением. "Добрый день", сказал Андрей, опустив стекло. В тот момент в глазах Вероники заметались искры паники. Девушка сбокунув вскрикнула, отскочила от машины, потом испуганным зайцем метнулась по парковке к скутеру. Постойте вы, у него даже не было злости, только глухой интерес, почему эта девушка себя так странно повела. Разумеется, догнать её он не смог, но даже не мог предположить, что совсем скоро встретит её вновь. И эта самая встреча перевернёт их с Матвеем жизнь. В тот час, глядя на спящую девушку, он отчётливо понимал, что совершенно не хочет, чтобы она уходила из их жизни.